И мочи нет сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю. Когда я слышу из гостиной ваш лёгкий шаг, иль платье шум, иль голос девственный невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнётесь мне отрада, вы отвернётесь мне тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука, когда за пальцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, Я в умилении, молча нежно любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам моё несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдаль, и ваши слёзы в одиночку, и речи в уголку вдвоём, и путешествия в апочку, и фортепиано вечерком. Алина, сжальтесь надо мною.